Событие 16. Если адмирал просит сделать что-либо, как только будет удобно, делать это надо немедленно, удобно тебе или нет. Сесил Скотт Форестер. Не всегда Петр Великий побеждал. Бывало так, ему наваляют так, наваляют, что предыдущие все победы оборачиваются только большой кровью. Положил десятки тысяч солдат и даже взял, например, Азов и приличный кусок Украины, а потом бах и прудский поход, и полный кердык. Все, что нажито непосильным трудом, пришлось вернуть и Азов, и Таганрог бросить, и срыть там укрепление, и приличный кусок правобережной Украины отдать. Так еще, может, и не кончилось бы все так хорошо, так как Петра окружили вместе с небольшим войском и могли вообще в плен там взять или убить. Существует легенда, скорее всего вранье, что Екатерина отдала все свои драгоценности, чтобы подкупить Пашу какого-то, главного переговорщика, дабы тот и армию с Петром отпустил из окружения, и Москву с Петербургом не требовал. Шутка. Тем не менее Азов отдали и всю Азовскую флотилию порушили по этому договору. Ее сейчас нет, так догнивает несколько суденышек в Воронеже. Зато есть человек, который построил ту первую флотилию 20 лет назад. Человек интересный. Он сейчас сидел перед Брехтом и рассказывал о последних пяти годах своей жизни. Так-то круто. В 1725 году этот норвежец в звании вице-адмирала был назначен управляющим адмиралтейской конторой и поймал там какого-то дальнего родственника Долгоруких на воровстве. Ну и покричал на него и велел все уворованное вернуть. А этот офицер пошел конем. В смысле сел на коня и поскакал в Москву. К своему то ли брату Шурина, то ли дяде Деверя. Ну ускакал и ускакал. Нет, плохо кончилось для норвежца. Шури Деверя этого звали Иван Долгоруков. И он, возбудившись после совместной попойки с родственничком, пошел к Петру II, и тот подмахнул, тоже пьяный в дюбель, Указ о разжаловании адмирала в матросы Срываются адмирала погоны или чего там у моряков в том времени и дают швабру в руки палубу драить. Норвежец не из робких был и не смирился. Написал жалобу адмиралу Апраксину, президенту адмиралтейств коллегии. Главный адмирал, сподвижник Петра, пошел к алкашам и по столу кулаком стукнул. Помогло. Вора не уволили, а повысили, но чин вице-адмирала Бридалю вернули. С места все же сдвинули и отправили на ревизию Сестрорецких заводов. Петр Петрович Бредаль ревизию провел, нашел кучу случаев воровства и просто бардака, написал длиннющую бумагу и отправил Петру Второму. Но тот уже заболел оспой, вскоре и умер. Адмирал ждал-ждал и решил сам съездить в Москву к новой императрице. И попал к новому министру обороны, господину Берону, на прием. Сидят уже два часа, обсуждают создание первой Азовской флотилии, кофе попивая. Из разговора с адмиралом Брехт понял, что это не флотоводец, он флотостроец. А значит и задействовать его нужно там, где он больше всего пользы может принести. «Петр Петрович, ты, конечно, уже человек немолодой, сколько тебе?» На вид лет пятьдесят. Морщинки в уголках рта и у глаз. А вот седые ли волосы у адмирала не проверишь. Адмирал в парике. Не дошла еще московская мода до Санкт-Петербурга. Кто не приедет оттуда, обязательно на овечку Долли похож. Это тоже в кучерявом, белом, обсыпанном пудрой длиннющем парике. Выбросит. Как и все, кто в нем в кабинет Берона заходят. Он им выбор предлагает. Парик или должность. Никто за чужие волосы больше, чем за свой. Чин не держался пока. 47 семь годков уж точно не старик», говорили на смеси русского и немецкого. Уж больно сильный акцент был у адмирала, половина слов на русском и непонятно. На немецком немногим лучше, а вот на смеси вполне нормально. «И хорошо. Нужно вспомнить молодость тебе, адмирал. Нужна вторая Азовская флотилия. Нужны разные корабли». Что-то типа чаек казацких нужно пару сотен. Если на одной, скажем, 25 человек, то эта москитная флотилия перебросит десант в 5000 человек, вернется назад за провизией и вместе с провиантом привезет еще пару тысяч человек. А 7000 бойцов в тылу врага – это серьезная сила. А еще нужны артиллерийские, что ли, суда. Пусть они вообще разовыми будут. Все одно по Черному морю нам плавать не дадут. Нужно ими захватить Азов и Керч, скажем. Главное в тех судах не скорость, а возможность поставить крупнокалиберную артиллерию, чтобы укрепление крепости разнести. Не нужно всяких косых парусов и прочей морской премудрости. Нужны прочные борта и низкая осадка. Баржи такие. Но чтобы артиллеристы были прочными многослойными бортами, защищены от вражеских ядер и пуль. Может даже все пушки поставить на палубе, А борта конкретно для каждой пушки отдельные делать, с трех сторон. Дуб мореный или лиственница, потом песок, потом снова дуб. Подплывают и стреляют морячки по крепости Азову. А самим им ружейная пальба и попадание даже малокалиберной артиллерии турецкой не страшны. Так жалко, построить корабли для одной битвы, а потом выбросить не лучше ли? Не лучше. Корабль сам по себе не нужен, нужна плавучая крепость. А для перевозки людей – чайки. Главное – не красивый корабль получить, а людей изберечь. Люди – главное богатство, его беречь надо, их беречь. Представляете, сколько нужно времени и средств, чтобы из новобранца, крестьянина отцахи воспитать опытного канонира, скажем, или матроса, который прошел не одну кампанию, обстрелян уже, научился побеждать и не наваливает в штаны от звука пролетающего мимо ядра пушечного. А корабли построим еще, чайные клиперы. Будут со скоростью в 20 узлов гонять по океанам, все в белых парусах. Красота! Будем из Китая чай возить, а то Анна Иоанновна жалуется, что дорог больно чаю, а она женщина рачительная. Иван Яковлевич, а правда, что ты стрелял в государыню? Мне вчера рассказали преображенцы, так я не поверил, решил сам узнать. Смешные глаза убредали, один серый, а второй карий, и когда он их выпучивает, очень прикольно выглядит. Правда, за что орденом Черного Орла обещала она меня наградить? Уже послала письмо королю прусскому. У России сейчас всего два ордена, Андрея Первозванного и Александра Невского, обоими Берон уже награжден. Да как же у тебя граф рука поднялась и не дрогнула, я бы не смог. Зато и орден. И что, перешли бусурмане в христианство? «Перешли! Все 337 человек!» «Удивительно! Будет, что внукам в старости рассказать!» Адмирал потянулся к китайской чашечке фарфоровой. Пустая. «Хороший кофе! Ваше высокопревосходительство! А кто же поведет эту новую флотилию в бой?» «Жаль, адмирала Праксина нет!» «Сколько же ему было! Немолодое должно быть! У него, кстати, сыновей не было! Не продолжили династии!» Брехт сам долил в децельную кофейную чашечку ароматный напиток из кофейника с длинным причудливо изогнутым носиком. Точно не скажу, около 70, а наследников нет. Все свое состояние огромное Федор Матвеевич завещал брату и племянникам. Он же был родным братом царицы Марфы Матвеевны, жены Федора Алексеевича. Петр Петрович что-то продолжал рассказывать про адмирала, который как и он сам пострадал от произвола жадных с загребущими руками долгоруких. Мол, отправили его по навету в опалу, там старый адмирал в деревеньке своей и сгинул от тоски. Брехт его слушал в полуха. Ему вспомнился рассказ дарюшки Бенкендорф про эту царицу Марфу и про Петра, который первый. Там про девственность зашел разговор, что-то про непорочность девиц. Сейчас уже точно не вспомнить, но про Екатерину Вторую точно. Да и бог с ней, с Екатериной. Там с Марфой история произошла шокирующая, что ли. Для человека 21 века так просто перебор. Да, там еще про свинец. Нет, это не Дарьюшка рассказала про свинец. Это Иван Яковлевич сам вспомнил тогда и вот сейчас всплыло в мозгу. Хотел ведь. Самое время. Завтра нужно найти какого завалящего химика, хоть того же Якова Брюса, и отправить проверять эту версию. У России было два больных цингою царя. Второй был соправитель Петра, Иван V, якобы ботянька Анхин. Пусть будет ботянька, а то сместят ее как незаконную императрицу. Так вот, а перед Иваном и Петром был на Руси матушки еще один царь, Федор Алексеевич. Очень хороший, между прочим, царь, жаль, мало пожил. И он тоже болел цингой, и рано помер, и почти все царствование его рынды всякие носили на специальном троне-стуле с прибитыми жердинами. Сам ходить Федор не мог. Цинга. А еще в детстве он упал с коня, и ехавшие следом сани его переехали. Зимой было дело, а снег приличный. Но и с пугом Фёдор не отделался, остался инвалидом с вечной болью в груди. Так про Цангу. Читал Брехт версию, что это от того, что немцы всякие по команде Алексея Тишайшего провели в Кремле водопровод из свинцовых труб. Почему бы не послать Брюса завтра в Кремль эту версию проверить, раз уж в этом времени оказался. И пусть возьмет пробу воды и попробует определить концентрацию свинца. Может и херня всё это. Есть же и другая версия, что обоих царевичей и Ивана, и Федора травили царедворцы, чтобы наследником стал Нарышкин. Ну, Петр, сможет ли сделать Яков Брюс количественный и качественный анализ воды? Пусть попробует, попытка не пытка. А история, рассказанная Дарьюшкой Бенкендорф, такова. Второй женой Федора, после того, как первая умерла родами, а следом за ней и царевич, кажется, Илья, но не точно стала как раз Марфа Апраксина. Но Федор был уже при смерти и через три месяца умер, оставив царицу непорочной. А вот состояние у нее было огромное. Не деревеньками считалось и не рублями, а волостями и областями и миллионами. Жила она вместе с семейством Анхен, то есть с царицей Салтыковой и ее дочерями, особо никуда не вмешиваясь и потому ни в какой монастырь Петр ее не отправил. А когда она умерла, завещав все огромное состояние братьям, Петр, перед тем, как завещание это утвердить, решил убедиться, а вела ли царица Марфа праведный образ жизни, достойны ли ее браты наследства царского. Дал команду делать вскрытие почившей в Бозе и сам при этом присутствовал, проверял девственность. И только убедившись в непорочности царицы, утвердил завещание. «Надо бы узнать, что сейчас с этими миллионами и волостями», – про себя пробурчал Брехт. «Что, ваше высокопревосходительство?» «Говорю, у них денег куры не клюют, а нам, блин, на флот свой не хватает». Нужно найти потомков Апраксина и подключить их к строительству второй Азовской флотилии. Пусть тряхнут мощной. Займись и этим, Петр Петрович, если будут артачиться, мне письмецо отправь. Я тех башкир отправлю их подумать на досуге о вреде стяжательства. Не унесешь же в рай или ад с собой денег. Лучше их для пользы России потратить. Да, оставляй бумаги по Сестрорецким заводам, передам их Ушакову. Он любит на дыбе деньги в казну возвращать. И по тому товарищу, что Долгоруким на тебя жаловался, тоже докладную напиши. Теперь посмотрим, как Иван Долгорукий за него заступится. Разве в Уральской тайге, в Березове, перед Медведями? Так время, а значит и проценты накапали. Езжай в Воронеж, Петр Петрович, и шли доклад о состоянии дел. Что с верфями, что с мастерами, что с навигатской школой. И смету, и список необходимого. Чем быстрее начнешь, тем быстрее Азов взад вернем. Прощевай.